Глава 33. Не успела я включить телефон, как на него посыпались сообщения от Н. Ты не забыла про выступление? Ждём тебя за 2 часа до начала в клубе. Не подводи. Ответь. А у ты где? Не молчи. Я быстро написала ответ. Приеду вовремя. Теперь дождём, полелели другие тексты. Ура, надеемся на тебя, ждём. С кем ты переписываешься? Поинтересовался Володя. Дело одно вечером организую, ответила я. Если всё получится, расскажу какое. Если ничего не выйдет, то и хвастаться будет нечем. Надеюсь, ты не ведёшь личное расследование, насторожился Костин. Насчёт этого можешь не беспокоиться, улыбнулась я. Лучше сейчас всё скажи. Потребовал Володя: "Что ты затеяла? Никаких преступлений", отбивалась я. Никита засопел. Теперь я тоже переживать начала. Когда человек наотрез отказывается говорить о своих планах, значит что-то не так. Я поняла, что меня не оставит в покое и сообщила про Н и Таню. "Интересно получится у тебя раскрутить певицу", засмеялся Никита. "Сейчас в интернете её поищу. Приехали", заявил Володя. Пересаживаясь в свою тарахтелку, я поспешила к машине, но не успела вырулить на проспект, как вновь примчалось сообщение, теперь звуковое, от Никиты. За рулём читать нельзя, поэтому я говорю. Девчонка невменяемая. Я вцепилась в руль и получила новую порцию голосовых сообщений всё от Володи. Мать моя женщина, страшная какая. Может, ей сначала помыться? Решив никак не реагировать на выпады музыкальных критиков, которые не способны отличить балалайку от рояля, я добралась до клуба, нашла гримерку Тани и вошла внутрь. «Что притащила?» — полюбопытствовала Энн, забыв поздороваться. «Это нам?» Я поставила на стол спортивную сумку. «Да, надо примерить, и, если что-то не подойдет, живо подогнать». «Ты умеешь шить?» — осведомилась Энн. «Платье, которое купили, там висит». «Не знаю, не пробовала», — сказала я. «С пуговицей справлюсь». с остальными задачами никогда поэтому я привезла много булавок таня которая мрачно молчала наконец-то решила принять участие в разговоре она показала пальцем на вешалку никогда не надену розовое дерьмо это не мой стиль зря купили энь села на диван только не начинай мы же договорились ты обещала слушаться и согласилась выступать в том что для тебя приобрели как обещала так и разообещала продемонстрировала подростковое упорство девица. Продюсер закрыла глаза ладонями. И почему, когда я согласилась иметь с тобой дело, пролетевшая мимо ворона не нагадила мне в рот, не лишила возможности сказать да, а я решила действовать хитростью. Таня, ты и мечтаешь стать звездой. Конечно, не стала лукавить, девушка. Славы и деньги это то, что мне надо. Но они тебе просто так не достанутся, заявила я и начала врать. Я беседовала с руководством одного федерального канала. Сегодня в зале инкогнито присутствует их представитель. Если ты понравишься ему, тебя пригласят участвовать в конкурсе «Поёт народ». «А-а-а-а!» — закричала Энн и вскочила. «Танька, ты слышала?» «Да», — без особой радости сказала девица. «И чё? Тебе увидит тьма народа?» — радовалась Энн. «И чё?» — повторила Татьяна. «Из-за народа надо нацепить на себя это дерьмо?» «Да плевать мне на зрителей!» «Пусть так», — согласилась я. «Но всё равно я предлагаю сделку». «Какую?» — ухмыльнулась Бубликова. «Сегодня ты ведёшь себя по-моему», — сказала я. «Нафига?» — осведомилась Таня. «Пою, как хочу, одеваюсь тоже». «Сколько билетов продалось до тех пор, пока Лена не вмешалась?» — спросила продюсер. «Ну, мало», — нехотя признала Таня. «Да». А потом тебе дали самый большой зал, напомнила Н. Если публике понравится твой вит и пение, продолжила я. Тогда ты кое-в чём мне поможешь. Если же народ тебя освистает, получишь денежную компенсацию, хорошую. В глазах Тани вспыхнул огонь. Идёт. я повернулась к Н. Нам нужна подтанцовка. Её нет, заныл продюсер. Так я и думала, сказала я. Есть идея. Слушайте. «До начала концерта два с половиной часа. Используем это время с пользой». «Тебе СМС-ка пришла», — лениво протянула Таня. Я вынула мобильный, начала писать ответ и одновременно говорить. «Муж прислал. Ситуация складывается лучше, чем я рассчитывала. Через 15 минут начнем репетицию, а пока слушайте меня внимательно».